Глава 7. Последние пару дней мои пробуждения больше похожи на ритуалы воскрешения. Из сна я вынырнул резко, как выскочивший на поверхность воды поплавок. Но собственное тело поначалу ощущал, как какой-то сковывающий движение костюм, полный игл, развернутых внутрь. Согнуться и сесть на кровати удалось только с третьей попытки. Прогресс. Вчера с утра вообще пришлось минут... 15 валяться, собираться с силами. Сейчас же ощущение, будто всю ночь разгружал ящики с чугунными болванками. В общем-то, как и в прошлую ночь. Но в тот раз меня еще и молотили битами. Покрутил головой, с хрустом разминая шею. Поднялся, сделал несколько простейших упражнений на растяжку, сперва аккуратно, еле сдерживаясь, чтобы не вскрикнуть от боли. Потом все увереннее. Странные все-таки ощущения. Тело будто чужое. Все мышцы жесткие, как резиновые жгуты, а при напряжении вовсе наливаются каменной твердостью. Вены на руках торчат сквозь кожу, как веревки. Даже страшновато. И дико хочется пить. Я взглянул на подоконник. Вечером я специально поставил туда графин с водой. Постоянная жажда и голод мучают меня все эти дни. Графин пуст. Похоже, ночью я вставал за ним, не помню. В школе, когда занимался плаванием, я, конечно, ходил и в тренажерный зал, никогда не стремился раскачаться до огромных размеров, да это было и ни к чему. Для пловцов предусмотрен особый комплекс упражнений, в основном на выносливость. Но теорию бодибилдинга я знал, да и ребят в зале встречал разных. От подснежников, пытающихся согнать жирок перед летом, да парней с трудом проходящих в дверной проем. Но людей в таком состоянии мне видеть не приходилось. Судя по четко прорисовывающемуся под кожей рельефу мышц, жировой прослойки не осталось вовсе, плюс я чудовищно обезвожен, несмотря на то, что выпиваю, по-моему, по ведру в день. Бодибилдеры даже перед соревнованиями, когда изнуряют себя сушкой и диуретиками, так не выглядят. А если и выглядят, то в последние часы жизни. Если бы не возросший во много раз уровень регенерации, я бы, скорее всего, тоже сдох бы в ту же ночь, когда все это началось. Но организм мой, похоже, перестраивается, как гусеница, превращающаяся в бабочку, только без всякого кокона и без всякой заботы о том, как я себя при этом чувствую. Я поковылял в ванную, но на пороге комнаты замер, увидев маму. Она готовила завтрак. Встала раньше меня. Только сейчас сообразил взглянуть на часы. Почти 10. Это что, получается, я так дрых, что не услышал будильника? Давненько такого не бывало. Хотя плевать. В бар мне к двенадцати. Время есть. Доброе утро, мам. Она, мелько взглянув на меня, кивнула. Я, стиснув зубы, прошел в ванную. Ополоснул лицо и припал к крану, Судорожно глотая холодную, пахнущую, обеззараживающим средством воду. Вкуса не чувствовал, да и плевать, лишь бы затушить пожар, бушующий внутри. Но ощущения такие, что вода не в желудок попадает, а сразу впитывается всем телом, как сухой губкой. С матерью мы вчера поссорились. Снова из-за Эйдаса. На этот раз серьезно. Не припомню, чтобы она вообще на меня так когда-то кричала, со слезами, с отчаянием. Да мы вообще редко спорили, особенно после аварии. Я понимал, как ей страшно. Первые сутки после того, как я вернулся из больницы, она смотрела на меня недоверчиво, затаенным ужасом, будто на ожившего мертвеца. А, собственно, как меня еще назвать? Залез в душ. Надолго. Под горячими струями мышцы постепенно расслабились, боль почти ушла. Многочисленные гематомы под кожей за эти два дня окончательно рассосались. Лишь кое-где остались коричневые пятна, но и они быстро уйдут. Выбравшись из кабинки, протер запотевшее зеркало и уставился в свое отражение. Так и не могу привыкнуть. Будто кто-то чужой смотрит на тебя из зеркала. Очень похожий на тебя, но не ты. Глупо это как-то как в старых фильмах про супергероев. В детстве мечтаешь, чтобы с тобой что-нибудь эдакое случилось. Радиоактивный паук укусил или чудо-сыворотку на тебя пролили. И вот случилось. Вчера вечером я немного повисел на перекладине. Попробовал подтягиваться. Дошел где-то до сотни, дальше сбился со счета. Похоже, что я мог бы заниматься этим бесконечно. Руки работали как механические рычаги, ни усталости, ни напряжения. Пробовал подтягиваться на одной руке, ощущения примерно те же, только двигался чуть медленнее. Чуть позже, когда мама легла спать, провел другие тесты. Их она точно не должна была видеть. Кухонным ножом сделал на предплечье три длинных надреза. Один едва в кожу, второй поглубже, третий такой, что пришлось лезть за пластырем и бинтами. Сейчас, содрав с руки остатки мокрой повязки, обнаружил лишь одну розовую линию, да и ту разглядел не сразу. Ну что ж, в момент убийства крушителя мой аватар в артаре, видимо, получил такой резкий прирост сил, что это послужило встряской для всего организма. Для мозга грань между виртуальным телом и реальным окончательно стерлась, так что он теперь пытается как-то выровнять различия. Но что дальше-то с этим делать? То, что я остался жив, и то, что нога полностью восстановилась, это здорово. Это настоящее чудо. Но что будет происходить с моим телом дальше? В артаре я теперь каменные глыбы в несколько тонн весом ворочаю. Каким нужно стать в реале, чтобы повторять такие фокусы? Я представил, что буду и дальше набирать мышечную массу, пока не превращусь в монструозную гору мяса, такую, что в двери не смогу пролазить неприятно засосала под ложечкой да и какой толк вообще от этой силы и живучести в реальной жизни в мегаполисе в середине 21 века стук в двери в ванной раздался так неожиданно что я дернулся и смахнул с раковины стакан с зубными щетками эрик с тобой все в порядке спросила снаружи мама ты там так долго уже выхожу буркнул я собирая с пола щетки Ставя стакан на место, снова встретился взглядом со своим отражением в зеркале. «Что делать будем, Эрик? Пойти обратно в госпиталь? Рассказать все?» «Не поверят, конечно. Поначалу. Но потом, когда убедятся, что со мной творится что-то реально неладное...» В голову снова полезли образы из старых комиксов. Запихают меня в какую-нибудь секретную лабораторию, будут изучать, как подопытную крысу, опыты ставить. Тот врач из больницы наверняка уже настучал куда следует. Черт возьми, к кому вообще можно обратиться за помощью в моей ситуации? За последние дни я перерыл в поисковиках уйму материалов по синдрому Джанкеля. Ничего особо нового для себя не нашел. Для понимания серьезных научных статей у меня мозгов не хватает, а на бытовом уровне и так все понятно. Во время сеансов ЭТ-фазы через нейрокомпьютерный интерфейс, транслируются сигналы, поступающие по сети электродов напрямую в мозг. Сигналы идентичны тем, что поступают от органов чувств, даже новое словечко выучил по этому поводу. Афферентация. Про то, что при регулярных длительных сеансах в Эйдосе мозгу все сложнее различать реальность и виртуальный мир, специалисты предупреждали еще лет пять назад, когда первые модемы Эйдеса поступили в свободную продажу. Тут палка о двух концах. С одной стороны, это же открывает широчайшие перспективы. Навыки, тренируемые в Эйдосе, успешно переносятся в реал. К примеру, можно обучаться игре на музыкальном инструменте. Мышечная память исправно работает по обе стороны реальности. Зачем тратить на упражнение по несколько часов реального времени в день, когда можно перед сном зарядить получасовой сеанс этой фазы с масштабом субъективного времени 10 к 1? В рекламных роликах Эйдаса до сих пор спекулируют на этой теме. Не хватает 24 часов в сутках, подключайся к Эйдасу и добавь себе хоть еще 24. Постоянные пользователи Эйдаса так и делают. По сути, живут один день в реале и еще один в виртуале. Либо устраивают несколько коротких сеансов в течение дня, чтобы сделать что-то, на что жаль тратить реальное время. Даже вакансии на рабочих сайтах появляются с работой исключительно в виртуале. Хотя, конечно, подаренное Эйдосом время люди чаще используют для развлечений. Рутина и без того забирает львиную долю реального времени. Пока, правда, людей с НКИ не так много, но само оборудование и операции по вживлению год от года дешевеют. Пройдет еще лет 20 и, наверное, с компьютером, вживленным в череп, будет ходить каждый третий, а то и каждый второй. Но пока еще очень многие относятся к этой технологии с опаской, ровно по той же причине, по которой остальные так рвутся в Эйдас. То, что грань между реальностью и Виртом так тонка, пугает. Конечно, хочется лишних часов в сутках, хочется погрузиться в новые миры, но никто не хочет закончить, как Джанкель. Поэтому многие предпочитают за теми же приключениями в Артаре наблюдать снаружи, по видеороликам, превратившимся уже в отдельный жанр развлекательного контента. Этакий сплав, play и реалити-шоу. Кстати, об этом. Макс оформил наш видеоканал вчера вечером, перед самым нашим сеансом в Артаре. То есть прошло около 12 часов. Как он сказал, эти первые часы самые важные. Наши материалы будут висеть в новинках, и за это время нужно собрать максимум просмотров, подписчиков, лайков, я насухо растерся полотенцем и оделся в просторные домашние штаны и футболку, которые, впрочем, стали не такими уж и просторными. Я ощутимо раздался в плечах, да и вообще, похоже, набрал несколько килограмм. Неудивительно, учитывая, что последние пару дней я только и делаю, что жру. Завтракали мы молча в полной тишине. Лишь в самом начале, и едва я только сел за стол, мама тихо сказала. «Ты кричал ночью? Опять?» я кивнул. Что тут скажешь? Я поглощал бутерброды с дешевым соевым мясом один за другим, толком не жуя и не чувствуя вкуса. Впрочем, смаковать там особо нечего. Попутно прихлебывал молоко, поставил рядом с собой всю бутылку и время от времени наполнял очередной стакан. Занятно. Так-то я молоко не особо люблю, но в последние дни пью его литрами. Видимо, организм требует. Он вообще много чего требует из продуктов. Иногда странного. Я прям как капризная беременная мамаша, которая в 2 часа ночи может приспичить поесть салата с креветками, а потом сгрызть кусок мела. Поставил перед собой планшет. НКИ позволяет создавать визуальные и звуковые образы не только в состоянии этой фазы, но и в режиме бодрствования. Так называемая «дополненная реальность». Можно, например... Вызвать для себя экран, висящий в воздухе, и видеть его будешь только ты. Но для серфинга по интернету я по старинке пользуюсь планшетом. Видимо, просто еще не перестроился. НКИ у меня появился всего полтора года назад. А может просто дело привычки? Мне комфортнее, когда держишь в руках что-то осязаемое и управляешь просмотром с помощью касаний. Всю работу по монтажу первых видеороликов по регистрации и оформлению нашего видеоблога я отдал на откуп Максу. Я в этом все равно не разбирался, да и, честно говоря, в глубине души не верил в успех всего этого предприятия. Я даже не видел, что там в итоге получилось. Макс выслал мне некоторые отрывки, посоветоваться, но мне было не до того, и в итоге я сказал, что полностью ему доверяю. Название для канала он выбрал простое, емкое. «Смертный». На обложку поставил мою суровую физиономию в шлеме, глядящую прямо в экран. Самих видеороликов было подозрительно много, около десятка. Чего там показывать-то, ведь материала там было всего с одной игровой сессии, черновой съемки на три часа. Правда, денек тогда, конечно, выдался насыщенный. Увидев цифры просмотров, я едва не поперхнулся. Мама встревоженно взглянула на меня. «Что-то случилось?» Да нет, все в порядке, просто неожиданно. Что там? Я, немного помедлив, развернул планшет так, чтобы ей тоже было видно. Помнишь Макса, друг мой, приезжал сюда, когда я в больницу загремел. Вот уговорил он меня видеоблог сделать о наших похождениях в Артаре. Вчера выложили первые видео, и в общем, похоже, я проснулся знаменитым. Не то слово. Цифры под каждым из роликов на канале были шестизначными, а на некоторых уже перевалили и за миллион. И это за неполные сутки. Либо Макс гениальный видеоблогер, либо он был прав насчет того, что само содержание видео произведет фурор у поклонников Артара. Мама пролистала ленту с роликами и запустила один из них. Из динамиков рванул такой громкий звук, что она вздрогнула. Лязг стали... Возбужденные крики толпы и свист огромных снарядов, проносящихся в воздухе. Лагерь Легиона. И мой бой с Крушителем. Не лучший эпизод для того, чтобы показывать его матери, но не выхватывать же планшет у нее из рук. Она следила за происходящим с нескрываемым ужасом, а на моменте, когда Крушитель схватил меня и поднял над собой, зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Когда я вырвался, всадив противнику нож в глазницу, она... Дрожащей рукой перевернула планшет экраном вниз. «Мам, ну ты чего?» Я склонился над ней, обняв за хрупкие плечи. Она уткнулась мне в грудь и задрожала. «А теперь в замедленном повторе» донес из динамиков планшета восторженный голос Макса. «О да, это просто жесть. На этом моменте, признаться, у всех сердце в пятки ушло. Казалось, у Эрика появился шанс. Я думаю, мало кто до этого давал такой отпор крушителю». «Вы поглядите на эту рожу! Глава легиона в такой ярости, что под его задницей снег плавится!» Раздалось резкое шипение, будто на раскаленную сковороду плеснули воды. «Ну да, ну да, раскусили. Этот спецэффект я добавил позже, для большего драматизма. Хотя куда уж больше. Это и так самый эпичный поединок, который я только видел в артаре. И тут он становится еще эпичнее, потому что на арену выходит наш двухголовый приятель Дракенбольд». Имя Огра Макс проскандировал, как ведущий на ринге. Перевернув планшет, я прервал его на полусловие. В наступившей тишине стали отчетливо слышны всхлипывания матери. «Ну, мам, я же объяснял, это же все не по-настоящему, это игра». Она, наконец, отстранилась от меня и наспех вытерла слезы. Губы ее по-прежнему дрожали. «Ладно, давай не будем», — сказала она, — «а то опять поссоримся». Я вздохнул. «Не расстраивайся, мам, пожалуйста». Она сжала мою руку и чуть помедлив кивнула. «Ладно, мне уже на работу надо выдвигаться. Не хватало еще опоздать в первую же смену». Собрался я быстро. Перед уходом придирчиво оглядел себя в зеркало. Перемены, происходящие во мне, мне самому сразу бросались в глаза. Как и матери. Вся надежда на то, что Беккет видит меня вживую – всего пару раз в месяц, а в последнее время и вовсе почти не заходит, общаемся только через сеть. Футболки и толстовки я ношу довольно свободные, скрадывающие фигуру. Да и пересечемся мы с Беккетом всего на несколько минут. Он обещал забежать, представить меня Флинту, хозяину бара. Тот меня уже пару лет не видел. Мы с Беккетом подрабатывали у него в аккурат до аварии. За барную стойку он нас, правда, тогда опускал редко, мы еще совсем зелеными были. Помогали в зале тоже в дневную смену. Бэкет с тех пор так и ошивается в айсберге. А у меня совсем другие заботы. Честно говоря, идти не хотелось. Затея с видеоканалом о наших приключениях в Артаре, похоже, выстрелила. И если нам удастся и дальше раскрутиться, это может стать вполне неплохим заработком. Может, подработка в баре и вовсе не понадобится. Торчать полдня за стойкой – сомнительное удовольствие, да и мать надолго оставлять одно не хочется. Но для того, чтобы выйти в эту смену, все-таки были причины. Во-первых, Беккет очень уж просил. Ему срочно понадобилось куда-то уехать, а заменить его некем. Ну а во-вторых, я ведь пригласил Нику. Созвонимся еще днем, и если она не передумала, у меня будет первое за два года свидание. Так давно в реале с девушками не общался, что от одной мысли об этом уже не по себе. Выйдя из комнаты, я увидел, что мама снова взяла планшет. На экране застыл стоп-кадр с разъяренным лицом крушителя, наполовину скрытым адамантитовым забралом. Она разглядывала его, не отрываясь, и вздрогнула, когда я подошел и положил руку ей на плечо. «Мам, ну ты чего?» «Ничего, ничего, просто этот человек, о нем можешь уже не волноваться, я его победил. Ладно, мне пора, мам». Когда я выходил из квартиры, в глаза мне бросился светлый прямоугольник, торчащий из щелей во внешней опонелке двери. Обычная двухмерная фотография, распечатанная на небольшом листке плотной матовой бумаги, чуть больше игральной карты. На ней я. Спускаюсь с крыльца здания, в котором располагается квартира. Сделана, скорее всего, вчера или позавчера. Я в эти дни несколько раз выбирался в продуктовый по соседству. Еда заканчивалась куда быстрее, чем обычно. Я добрые пару минут тупо разглядывал этот листок со всех сторон. Никаких надписей, меток. Просто кто-то сфотографировал меня с улицы, распечатал фото на принтере и оставил здесь. Кто? И зачем? Сигнал голосового вызова по НКИ вырвал меня из задумчивости. «Макс!» «Я-то думал Бэкет звонить напомнить, чтобы я не опоздал». «Привет, чемпион. Ну что, ты уже заходил на канал?» «Заходил, заходил. Пока не посмотрел толком, времени нет». «Ну ты даешь. На это-то стоило выделить время. Я вон в 6 утра проснулся, до сих пор комменты просматриваю». «Молодец». Я в последний раз, взглянув на фото, спрятал его в карман и поспешил на улицу. Времени у меня и правда оставалось не так много. В бар желательно прийти хотя бы минут за 15-20 до начала смены. «Ты какой-то мрачный с утра!» — с долей обиды отозвался Макс. «Хотя... о чем это я? Ты всегда такой!» «Стараешься тут, стараешься, делаешь из него знаменитость...» «Извини, Макс, на меня просто столько всего навалилось за эту неделю, не успеваю толком разгрести». «Да уж могу себе представить. У меня, знаешь ли, тоже все кувырком с тех пор, как мы познакомились», — рассмеялся он. «Зато не соскучишься!» «Это уж точно!» «Так что ты там вычитал в комментариях?» Да много чего. Ты что, правда ничего не смотрел? Я только что встал, и сейчас я в дороге, на работу нужно. Но заглянул, увидел, что просмотров уже куча. Угу, я думаю, к вечеру будет в разы больше. Сбередили мы весь фан-клуб Артара. Сбрось мне видеоматериалы по прошлой сессии, я смонтирую еще пару роликов. По нашей битве в крепости и Красного Орла, ну и про пещеры в Арнархолте, конечно же. Думаешь, стоит это обнародовать? Тут мы по грани ходим. А если бан получим от администрации Артара. Они ведь столько времени замалчивают эту проблему с хтоном. А назад уже пути нет, Эрик. просмотрите ролики, что я выложил, а главное комментарии к ним. Главная сенсация даже не то, что ты завалил крушителя. Про это тоже, конечно, много разговоров и вообще про тебя самого. Но главная сенсация это все-таки резчик. И снимали-то его не только мы, Выложены уже куча роликов, где он засветился во время битвы с Эмиром. Но у нас-то еще и эксклюзивные материалы. Поезд монорельса подошел, когда я был еще в метрах в 30 от остановки. Я машинально рванул вперед и за считанные секунды, преодолев это расстояние, успел заскочить в уже сдвигающиеся двери. По инерции залетел в вагон и удержался, схватившись за поручень. Встретился взглядом с теткой, сидевшей недалеко от выхода. Лицо знакомое, кажется, она живет в нашем доме, я ее частенько вижу, выходя за продуктами или на прогулку. И она меня тоже узнала, причем с изумлением. Ну да, она ведь привыкла видеть меня хромым». Я отвернулся и набросил на голову купюшон толстовки. «То есть ты считаешь, что это рискнуть?» – спросил я Макса. «Говорю же, мы уже в это вляпались по уши, назад дороги нет». «Так надо постараться и пользу извлечь из этого», в том числе материальную. Мы же в том числе и для заработка затеяли этот видеоканал. Тебе нужно мать на ноги поставить, да и вообще выбраться из твоего задрипанного района. Да и я вообще-то без работы остался, а собственные средства мне не помешают. Хочется поменьше зависеть от родителей. Ну а что по поводу заработка-то? Тут два пути. Реклама и платная подписка. Если смотрел раньше канал того же Крушителя или каких-нибудь других известных игроков, Ты увидел, наверное, что они постоянно в начале и конце ролика упоминают своих спонсоров, рекламируют чего-нибудь. Возможно, и нам со временем будут поступать такие предложения. Оплата в зависимости от количества просмотров ролика с упоминанием рекламодателя. Расценки я посмотрел, по-моему, что-то в районе одного кредита за каждые 10 тысяч просмотров. То есть, если бы у нас была реклама в наших материалах, мы бы уже несколько сотен подняли. За сутки? А ты как думал? Это ведь шоу-бизнес, детка. Правда, ты, по-моему, до сих пор не понял, насколько мы круто стартовали. Ты представляешь, какая тут конкуренция? Ох, не сглазь, Макс. Ну а что по поводу второго пути? Можно открывать платную подписку на канал. То есть часть видео выкладывать бесплатно, но полные варианты только для тех, кто оплатит доступ. Стандартная цена ⁇ один кредит в месяц с пользователя. Не густо, конечно. Не густо. Эрик, я думаю, мы под эту тему с рещиком сможем десятки тысяч подписчиков подтянуть. Причем уже в ближайшие дни. Потому и говорю, надо подогреть интерес, выложить то, что мы наснимали в пещерах. Десятки тысяч кредитов. Мысль это не укладывалась в голове. Такие деньги, это ведь уже не просто помощь в выживании, это реальный шанс изменить жизнь, а решить большую часть проблем. Стать свободным, в конце концов, здесь в реале мы свободны ровно настолько, насколько хватает нашей покупательской способности. Ну ты чего там затих, Эрик? Что скажешь-то? Поговорим позже, Макс. Пока некогда. Но по поводу видео ты прав, конечно, файлы сейчас перешлю. Надо ковать железо, пока горячо. Конечно, жду. Я, вызвав визуальный интерфейс, поставил файлы на передачу. Учитывая объем, их отправка через МКИ займет несколько минут. Наблюдая за полупрозрачной полоской прогресс-бара, повисшей в воздухе, я не мог отделаться от чувства, что совершаю что-то непоправимое. Какая-то глупая, беспричинная тревога охватывала меня, путая мысли и заставляя время от времени оглядываться по сторонам, казалось, Будто все в вагоне монорельса наблюдают исключительно за мной. С трудом, но удалось взять себя в руки. Убедить, что это просто выход из чертовой зоны комфорта. После всего произошедшего со мной за последние дни, жизнь все равно уже не будет прежней. Так какой смысл останавливаться на полпути? Тем более, что прежнюю жизнь я ненавидел всей душой. Макс прав. Назад дороги нет.